ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Полк Петра Николаевича Мельшина вместе со своей дивизией отходил по левой стороне Дона, день и ночь отбиваясь от передовых частей второй колонны, хорошо снаряженной и сформированной по регулярному Донской армии. Умельшено в полку люди были измотаны боями и ночными переходами, без горячей еды, без сна и отдыха. Красновские казаки хорошо знали каждый овраг, каждую водомойну в этих степях, и оттесняли противников в такие места, где было удобно его атаковать. На рассвете их стрелковые части начинали перестрелку, отвлекая внимание, а конные сотни пробирались оврагами и балочками во фланге и неожиданно накидывались с яростью, свистом, воем. Мельшин говорил бойцам, «Выдержка, товарищи, — это главное. Единодушие — это наша сила. Нам эти укусы не страшны. Мы знаем, за что сражаемся. Смерть нам легка. А казак Дал да жаден, ему добыча нужна. Жизнь он терять не хочет, и больше всего ему жаль коня». Рота Ивана Горы шла в Арьергарде прикрывая обоз, где на каждой телеге лежали раненые. Оставить их было нельзя и негде, станичники в плен не брали. Уцелевших после боя всех, на ком красная звезда, раздевали до нога и рубили. И сверху, и пешие. На те шесть отъезжали, оглядываясь на страшно разрубленные трупы, вытирали клинки о конскую гриву. Ни в какие времена на Дону не слыхали такой бешеной ненависти какая поднялась в богатых станицах Вешенской, Курмоярской, Ясауловской, Потемкинской, Нижнечирской, Усть-Медвединской. Туда приезжали агитаторы из Новочеркасска, а в иные станицы и сам атаман Краснов. Колокольным звоном собирали круг спасения Дона, и по старинному обычаю, снимая шапки и кланяясь, звали казачество наточить шашки и вдеть ногу в стремя. Настал твой час, вставай, вольный дон. Грозной казацкой тучей двинемся на царицын, Уничтожим проклятое гнездо коммунистов, Выметим с дона красную заразу. Не хотят они, чтобы дон жил богато и весело, Хотят они увезти наши табуны и стада, Земли наши отдать пришлым тульским да орловским мужикам, Жен наших валять по своим постелям, а вас... «Станичники, богатыри, соль земли Донской! Послать в шахты навечно! Не дайте ободрать храмы Божьи! Постойте за алтарь нашей Родины! Не пожалейте жизней! А уж атаман Всевеликого войска Донского отдаст вам царица на три дня и три ночи!» Ротный командир Иван Гара, длинный и сутуловатый, с лицом почерневшим от бессонницы, Привык за эти дни к маячившим на краю степи верхоконным казакам. Узнал их повадки и не клал цепь толку. Велел бойцам идти, не оборачиваясь. Впереди двигался обоз, тесно, ось к оси. Позади шла цепь тяжелой развалкой, ободравшаяся, осунувшаяся, глядящие под ноги бойцы. Последним шагал Иван Гара, как опоенный. Еще полгода тому назад был он могучим человеком, Но сказывалось ранение в голову, когда этим летом на продразверстке его рубили топором в сарае. Сказывалась контузия, полученная в бою под лихой. Он то бодрился, то на ходу начинал задремывать. Перед мутнеющими глазами выплывало какое-нибудь приятное воспоминание. Люди в летних сумерках сидят на бревнах, над головами летает мышь. Или зеленый подорожник, на нем ситцевая подушка, на ней смеющаяся агриппина. Он гнал эти мечты, приостанавливался, поправляя на плечи винтовку, разевал тяжелые веки, оглядывал идущих людей, телеги с мотающимися ранеными, ровную выгоревшую степь, плывущую ему в душу. Шаром по ней кати ни деревца, ни телеграфного столба. Плывет, бурая, бесцветная, тоскливая, покачивается. Споткнувшись, встряхивал носом. «Хорошо сейчас идти за телегой, положив руку на грядку. Минутку подремать, передвигая ноги. Вот опять съезжаются на краю степи малюсенькие всадники, оттуда выстрелы пули посвистывают, как безвинные. Приободрись, товарищи, внимание, и в обозе не спать!» В обозе ехала Агрипина, жена его раненая в руку. Там же за одной из телег шли Даша и Кузьма Кузьмич. В темноте начались протяжные крики. Абос остановился. Даша сейчас же привалилась к обочине телеги, положила голову на руки. Сквозь забытье она слышала, как подошел Иван-гора и негромко заговорил с Агрипиной, сидевшей в той же телеге. — Покурить бы. С ног валюсь. — Почему остановились? — До пяти часов отдых. — Кто тебе сказал? — Проезжал вестовой. — Положи-ка мне головушку, Ванюша. Поспи. — Ну да, поспи. Он тебе поспит. Ребята наши, как где стоял, там и повалился. Ты чего не спишь, Гапа? Рука болит? Болит. Телега слабо заскрипела. Он привлек к себе агрепину. Глубоко, как усталая лошадь, вздохнул. Вестовой говорит: ох, и силы у него переправляются через дон, под калачом до да поднежной черской. За полками идут попы с хоругвями, везут бочки с водкой. Казаки летят в атаке пьяные, чистые мясники. Поешь хлебца, Ванюша. Он медленно начал жевать. С трудом глотая, неясно проговорил. Мы у самого Дона. Неподалеку здесь должен быть паром. Казаки его на ту сторону угнали. Вот из-за этого остановка, пожалуй. Телегу опять качнуло. иван отвалился и ушел, тяжело топая. Все затихло. И люди, и лошади. Даша дышала носом в рукав. Все бы. Все отдала за такую минуту суровой ласки с любимым человеком. Завистливое, ревнивое сердце. О чем раньше думала? Чего ждала? Любимый, дорогой был рядом. Просмотрела, потеряла навек. Зови теперь, кричи, Иван Ильич, Ваня, Ванюш. Дашу разбудил Кузьма Кузьмич. Она лежала, уткнувшись под телегой. Слышались выстрелы. Занималась зеленая заря. Было так холодно, что Даша, стуча зубами, задышала на пальцы. «Дарья Дмитриевна, берите сумку, скорее идем, раненые есть». Выстрелы раздавались внизу по реке, гулкие в утренней тишине. Даша с трудом поднялась. Она совсем отупела от короткого сна на холодной земле. Кузьма Кузьмич поправил на ней санитарную повязку, побежал вперед, вернулся. — Переступайте, душенька, бодрее. Наши тут неподалеку. Не слышите? Где-то стонет, нет? Забегая, он останавливался, вытягивая шею, всматривался. Даша не обращала внимания на его суетливость. Только было противно, что он так трусит. — Душенька, пригибайтесь. Слышите? Пульки посвистывают. Все-то он выдумал. Не стонали раненые, пули не свистели. Свет зари разгорался. Впереди виднелась белая пелена, будто река вышла из берегов. Это над рекой по голым прибрежным тальникам лежал густой низкий осенний туман. В нем, как в молоке, по пояс стоял Иван-гора. Подальше — боец в высокой шапке, и другой, и третий, видный по пояс. Они глядели на правый высокий берег Дона, куда не доходил туман. Там, за черными зарослями, поднималось без ветри множество дымков. Увидел их и Кузьма Кузьмич. Будто, захлебнувшись от восторга, раскрыл глаза. — Смотрите, смотрите, Дарья Дмитриевна, что делается? Это же грабить приехали за армией! Сто тысяч телег! Это ж боты, кочевники, половцы! Видите, видите? Кони, распоряженные телеги! Видите, у костров лежат бородатые с ножами за голенищами! Да глядите же, Дарья Дмитриевна, один раз в жизни такое приснится! Даша не видела ни телег, ни коней, ни станичников, лежащих у костров. Все же ей стало жутко. Иван-гора обернулся и рукой показал им, чтобы присели в туман. Кузьма Кузьмич, будто впиваясь в страницу какой-то удивительной повести, забормотал. «Это показать бы до нашей интеллигенции, а? Это сон нерассказанный. Вот тебе Конституцию захотели. Русским народом управлять захотели, ай-яй-яй, по басенке про него складывали, и терпеливенькие-то, и ленивенькие-то, и богоносные-то. Ай-яй-яй, а он вот какой!» По поезд в тумане стоит грозинный умен, всю судьбу свою понимает, отче верил в половецкие полчища. Тут такие силище подпоясались, натянули рукавицы, ни в одной истории еще не написано. Внезапно оборвалась вдалеке ружейная и пулеметная стрельба. Кузьма Кузьмич споткнулся на полуслове. Стоящий впереди и в ангара повернул голову. Ниже по реке раздались два глухих взрыва. И сейчас же там начало разливаться в тумане мутное пунцовое зарево. Донеслись отдаленные крики и снова зачистили выстрелы. И богу, паром подожгли наши на том берегу. Кузьма Кузьмич высовывал голову из тумана. Ох, резня там сейчас! Ох, резня! Иван Гора и цепь его бойцов, нагнувшись, побежали к берегу и скрылись в зарослях. Заря широко полыхала над степью. Туман редее шевелился и рвался между голыми ветками тальника. Там, под берегом, под покровом тумана, на реке внезапно раздались такие страшные крики, что Даша прижала кулаки к ушам, Кузьма-Кузьмич лег ничком. Удары, ляск, выстрелы, вопли, плеск воды, разрывы ручных гранат. Затем из зарослей появился Иван-гора. Он шел, заглатывая воздух, тяжело отдуваясь. На голове его не было фуражки, зато в руке он нес два казацких картуза с красными околышками. Подойдя к Даше, сказал, — Пришли носилки, а вы бегите к воде, перевязать надо двоих товарищей. Он взглянул на картузы, один из них бросил, другой порывисто надвинул на лоб. — Обойти нас хотели, сволочи, на лодках. — Идите, не бойтесь, там всех кончили.